Глава 7 Крепко сжимая мой локоть, он тянет меня за собой, к лестнице. Я едва поспеваю за его широкими шагами. Мы поднимаемся. Он полностью игнорирует мои попытки вырваться из его хватки и не отвечает ни на один вопрос, который я задаю, один за другим. «Да куда же ты меня тащишь? Зачем я здесь? Отпустите меня!» Запинаясь от волнения, то выкаю, то обращаюсь на «ты». Меня переполняют эмоции. Хочется кричать, но понимаю, что бесполезно. Мы идем по длинному коридору. Первая дверь, вторая. Останавливаемся напротив третьей, и он вталкивает меня внутрь. Оказавшись посреди помещения, замираю от удивления. Это просто потрясающе. Передо мной просторная комната с высокими потолками, на которых мерцают хрустальные люстры, преломляя свет на сотни радужных бликов. Стены окрашены в нежный бежевый цвет, который гармонирует с золотистыми акцентами. В углу стоит шикарный красивый диван, обитый мягкой бархатной тканью глубокого синего цвета. На большом кофейном столике, сделанном из лакированного дерева, лежат книги. А посредине стоит красивая вазочка с живыми цветами. Я замечаю роскошные картины на стенах, яркие пейзажи и абстракции. Каждое произведение искусства. На полках коллекция изысканных статуэток и антикварных предметов. Напротив — огромные окна, сквозь которые льется свет луны. Он будто наполняет комнату теплом. Я чувствую себя как в сказке, но одновременно меня охватывает непонимание. Зачем меня сюда привели? Что здесь происходит? Зачем этому человеку вообще знать, кто довел меня до такого состояния? Вообще-то причина всему он сам. Хотя, если честно, я даже рада, что все обернулось таким образом, и я увидела истинное лицо Влада. Возможно, этот человек, стоящий у двери и перекрывающий дверной проем своим мощным телом, сделал мне доброе дело. Но в то же время он меня просто бесит. Обеспеченный, сильный, властный. Зачем ему какая-то простушка из непонятной глуши? Для чего он меня сюда привел? И чего от меня хочет? Боже, столько вопросов и ни одного ответа. Я даже имя этого тирана, черт бы его побрал, не знаю. Я как ненормально оглядываюсь, осматриваю каждую деталь, но вопросы так и продолжают кружиться в голове. Я хочу, чтобы он говорил со мной. Хочу, чтобы дал понять, чего от меня хочет. Он смотрит на меня и почему-то морщится. Я будто в золотой клетке оказалась. Зачем я тут? Да для чего? Кто это сделал? Он кивает на мое лицо. «Боже, да я с ума сойду, клянусь!» «Не твое дело. Даже если узнаешь, тебе-то что, а? Какая разница?» «Хочу знать». «Ну, бывший парень сделал и...» «Которому ты спешила в ту ночь?» Прикусываю нижнюю губу до солоноватого привкуса во рту. «Именно». «Больше спешить не будешь». Говорит, как отрезает. «Что это значит? Чего тебе надо от меня?» Он подходит вплотную. Скрестив руки на груди, я дерзко вздергиваю подбородок, стараясь выдержать его пристальный взгляд. «Сама прыгнешь в мою койку. Скоро. У меня глаза на лоб лезут. Господи, что за чушь! У меня такого намерения нет и не будет. Никогда! Бред! Это вы... Ты меня насильно затащил в кабинет! Ты... Нет, ты сама пришла». Перебивает он спокойным тоном уголок его верхней губы дергается вверх изображая улыбку сама девочка его голос превращается в шепот в горле комом застревает возмущение я вроде бы хочу возразить но понимаю что он прав я всего лишь принесла вам виски дешевый которого я не пью его пальцы обхватывают мой подбородок вздергивают выше он разглядывает мое лицо глаза губы щеки Склоняется ниже, к шее. Не могу понять, куда он смотрит. Его зрачки превращаются в бездну. «Откуда я могла знать, что именно вы пьете? Попросила в баре виски и все. А когда принесла, вы накинулись на меня, как хищник, на добычу. Просто ответьте мне на элементарный вопрос. Зачем я вам? Чего вы от меня хотите? И чего добиваетесь, заставив остаться здесь? У меня родители есть. Они будут искать меня» не будут, — уверенно заявляет он и убирает свои пальцы. Мне вмиг становится холодно, будто его прикосновение согревало меня. Господи, что за дичь творится в моей голове? Почему я так реагирую на этого деспота? Или как его еще, черт побери, можно назвать? Вы не ответили на мой вопрос. Я отскакиваю и снова неосознанно перехожу на «вы». Боже, да я с ума сойду! Меня убивает непонимание! Какой-то бред. Стою я перед состоятельным мужчиной. Жестом указываю на него. Который, казалось бы, прекрасно знает, чего хочет от этой жизни. Который хорошо обдумывает каждый свой шаг. Смотрю на него и не могу понять, что у него в голове. Зачем он притащил меня в свой дворец? Для чего я ему понадобилась? Пожалуйста. Я складываю ладони в умоляющем жесте. «Разъясни». Он снова подходит вплотную. Усмехается краями губ, смотрит из подлобья, буквально прожигает дыру своим взглядом. «Ты мне понравилась. Я хочу тебя». От удивления я снова шарахаюсь назад, открываю рот и закрываю его, как рыба, выпрыгнувшая на берег, пытаюсь дышать. От возмущения я скоро лопну. «И что? В каком мы мире живем? Разве так просто выкрасть человека?» «Если есть деньги, то все можно, да?» Я неосознанно бью ладонью в его мощную грудь. «А меня ты спросил, хочу ли я здесь находиться? Хочу ли быть с тобой? Что я здесь вообще делаю, а? Здесь, где все вокруг дорогое, ценное. Да, возьмешь пару раз, или используешь как одноразовый презерватив, а потом выкинешь на помойку, верно?» Пока таких мыслей нет. «Нет, он реально хочет свести меня с ума». Я не хочу здесь оставаться. Домой хочешь? Чтобы пришел тот урод и опять тебя избил? Он снова обводит глазами мое лицо. А ты типа такой белый и пушистый, да? Я снова бью ладонью ему в грудь. Ни черта! Такой же деспот, как он. Такой же самодовольный, избалованный, зажравшийся мажор, как он. Вы одного поля ягоды. Я опять поднимаю руку, намереваясь ударить его в грудь. Пульс стучит в висках, адреналин бурлит в венах, но он быстрее. Схватив мое запястье, тянет на себя, и я вжимаюсь в его мощное каменное тело. Запах его кожи, мускусный, теплый, с легкой примесью чего-то древесного, заполняет мои легкие. Я теряю нить мыслей, разум начинает туманиться. Ощущение его силы вокруг меня будто заставляет застыть во времени. Я не могу оторваться от его взгляда. В нем мелькает что-то непреодолимое, словно магнит, который притягивает меня все ближе. Больше никогда не сравнивай меня с ублюдком, который поднимает на женщин руку. Ты поняла меня? Шипит он мне в лицо.